10. Закат на море Закат на море прекрасен. Нет смысла описывать фантастического цвета неба, шелковую гладь воды, горы, которые с наступлением сумерек казались притаившимися в засаде гигантами. Какими фразами передать душевный трепет и восторг перед красотой природы? Разве можно выразить изящными словесами — то редкое состояние души, в котором пребывала героиня. А ведь подобное происходит каждый вечер там, где в одном месте сходятся море, горы и река. Рита с замиранием сердца наблюдала за уходящим светилом, а Константин смотрел на нее. У него в душе тоже творилось невероятное, только вот это никак не было связано с игрой небес. Он внезапно понял, что за все свои почти 40 лет не встречал такой искренней, нежной девушки. Он смотрел, она сидела так близко, что мужчина мог разглядеть каждую черточку красивого лица, замечал каждый ее вздох. Он бы многое отдал за то, чтобы узнать, о чем она думает. Касаться ее теперь показалось ему кощунственным. Он ругал себя за вчерашнее поведение. и благодарил небеса за то, что она не испугалась. «Прогуляемся!» Он быстро поднялся и протянул ей руку. «С удовольствием!» Она приняла предложенную помощь и улыбнулась своему теперь уже желанному спутнику. Они шли вдоль берега. Вокруг слишком быстро темнело, но теперь Ириту больше не волновала окружающая красота. Она чувствовала горячую руку. Ей передавалось эмоциональное напряжение мужчины. Она решала, стоит ли. Девушка бросила короткий взгляд на Костю и смутилась, ведь он так и продолжал на нее смотреть. Рита была очень благодарна ему за незабываемую экскурсию. Сейчас она посмеялась над своими страхами. Когда зазвучала известная песня Меладзе «Актриса», Она почему-то решила, что ее разоблачили. Но нет, ее тайна оказалась сохранена. Никто не признал в симпатичной девчонке известную актрису, чьи фотографии вот уже более 14 лет не сходили со страниц глянцевых журналов. Они долго гуляли вдоль берега, разговаривали, но о чем они говорили, наверное, не вспомнил бы ни один из них. Волнение заставляло их умалчивать о главном, о своих чувствах. Рита не понимала, как это возможно, ведь еще вчера она верила, что Геворг ее единственный и неповторимый, а уже сегодня она влюбилась в другого. Она бы не поверила, если кто-нибудь сказал ей, что она на такое способна. Они взяли в ближайшем магазинчике напитки и вновь вернулись на берег. Не успели расположиться, как Рита схватила костью за руку и испуганно спросила «Что это?». Дрожащей рукой она указала на светящийся шар, который плавно двигался в море на расстоянии около десяти метров от линии берега. Рита никогда не была мнительной, но этот шар вызвал самые страшные ассоциации в ее голове. «Не знаю», — медленно проговорил мужчина. «Может, рыбак?» Это больше похоже на инопланетный корабль, на полном серьёзе предположила девушка и продолжила неотрывно смотреть на непонятную штуку. Они на берегу не были одни, и вскоре поняли, что не их одних заинтересовал странный объект. Молодой человек раздалось совсем рядом с ними, там сидела компания отдыхающих, присмотревшись... Девушка увидела ту самую семью, что проживала у Тамары Николаевны. Только с ними не было детей. Наверное, они тоже решили после экстремальной экскурсии провести спокойный вечер на пляже. Тем временем девушка из той семьи продолжала. «Посветите, пожалуйста, вашим фонариком вон на ту штуку. Очень страшно, что это может быть». Она обращалась к проходящему мимо подростку, который своим фонариком успела ослепить многих людей на берегу. Рита поняла, что страшно не ей одной. Почему-то страх заметно уменьшился, и она с интересом стала смотреть на пугающее всех явление. Парень молча стал светить на инопланетный корабль. Он светил до тех пор, пока корабль не разразился нецензурной бранью, вкратце сводящийся к тому, что если парень продолжит светить в глаза, то будет немедленно бит. От яростной тирады немногочисленные отдыхающие на пляже притихли, но секунду спустя разразились громким смехом. — Вот видишь, я же говорил, — улыбаясь, сказал Костя, — всего лишь рыбак. — Очень страшный рыбак, — вытирая слезы со щек, возразила Рита. Напитки были выпиты, незадачливый рыбак, напугавший многих, ушел. Черная гладь моря перестала казаться страшной, наоборот, притягивала. «Я хочу искупаться», — неожиданно даже для себя проговорила девушка. «Пойдем», — незамедлительно откликнулся мужчина и встал первым. Как только они оказались в воде, Костя притянул девушку к себе. он дал ей возможность оттолкнуть его, но она вместо этого прижалась к нему сильнее я но девушка не дала мужчине сказать ни слова она привстала на носочки чтобы оказаться на одном уровне с ним и коснулась его щеки легким поцелуем константин понял все однозначно да и как не понять он провел рукой по спине желанной девушки и наконец Начал жарко целовать ее.